и, умолкнув, почувствовал, что действие удивительного новогоднего напитка улетучилось. Амундсен вынул из кармана большие серебряные часы и, глянув на них, воскликнул. «Господа и товарищи, мы живем уже в 1920 году!» Когот и Першин пошли проводить гостей на корабль. В холодном воздухе громко скрипел высушенный морозом снег, резко звучали люсские голоса. Подниматься на палубу не стали, остановившись Амундсен отвёл чуть в сторону Першина и спросил: "Каково вы мнение о Коготе?" "По-моему, он замечательный человек", горячо воскликнул Першин и помолчав добавил: "Только одно меня смущает, а что? То, что он шаман". А разве это накладывает какие-то черты на его характер или поведение? — Я ничего такого не замечал, — за ним признался Першин. — И с виду, и по поведению он совершенно нормальный человек. Но — Ну тогда в чем же дело? — нетерпеливо спросил Амундсен. — Даже не знаю, что и сказать, — ответил Першин. Амундсен помолчал, потом проговорил. — Я, собственно... Спрашивают для того, чтобы принять окончательное решение — брать или не брать его на корабль. Дело в том, что с отъездом наших товарищей на мыс Восточный нас на корабле останется совсем мало, а объем работы нисколько не уменьшится. Мне кажется, из здешних жителей лишь ка год более или менее подходит. — Здесь я не могу советовать, — ответил Першин. — Я положу ему хорошее жалование. продолжал Амундсен. Поскольку деньги здесь не имеют большого значения, я буду выдавать ему продукты и кое-какие товары, которые вполне заменят ему отсутствие традиционной добычи. Когод, не подозревающий о будущих переменах в своей жизни, думал о том, почему, несмотря на праздники и веселье в Иранге, на душе у него было неспокойно. Так эта непонятная тревога холодила его изнутри. Иногда он с завистью думал о своих сородичах, которые не задумываются о жизнь, принимают её такой, какой она встаёт перед ними, с радостью, добром, бедой или печалью. Глава 15. Гагот не сразу согласился перебраться на корабль. Услышав предложение, он мотнул головой и тихо сказал: "Нет". А Монсен удивлённо посмотрел на него и продолжал: "В счёт жалования вам будет выдано муки, сушёных бобов и консервов в таком количестве, что это даст возможность и вам лично, и вашей семье не опасаться голода, по крайней мере, в течение полугода. Сюда же войдут сахар, сухое молоко, сухари, пемикан". разные виды материи, нитки, иглы, бисер, всё, что нужно для женского рукоделия. При окончательном расчёте вы получите также Винчестер 6 с шестью сотнями патронов. Во время работы на корабле вы будете питаться вместе с членами экспедиции бесплатно. Разве это плохие условия? Нет, снова ответил Кэгот, хотя на этот раз Амундсену показало, что решимость его поколеблена. Норвежцу было невдомёк, что кого год отказывался не столько от нежелания переменить занятия и место жительства, сколько от неожиданности предложения.